Москва, Второй Иерусалим В христианском богословии есть понятие «Новый Израиль» и «Второй Иерусалим». Их основная суть заключается в той мысли, что некогда благодать Господня пребывала в Израиле, изобильно почивая в столице Святой Земли Иерусалиме. Однако порча веры, исходившая от Ханаана, разрушила благочестие Ветхого Израиля и уничтожила святость Иерусалима, поэтому роль хранителя истинного благочестия должно взять на себя иное государство, иной столице надлежит нести высокое служение города-святыни. Идея о новом Израиле и втором Иерусалиме по своему содержанию очень близка идее о Третьем Риме. Более того, по целому ряду позиций они фактически тождественны. Отличие лишь в одном — Призванием нового Израиля и второго Иерусалима считается прежде всего утверждение в обществе идеала истинной веры, тогда как миссия Третьего Рима предполагает еще и имперское служение государства. Но одно нерасторжимо связано с другим, и обе идеи нацелены на воплощение христианского идеала. Разные державы пытались примерить на себя роль нового Израиля И мировая история даже знает случаи, когда воины некоторых стран, глубоко пораженных Ханааном, как, например, отряды Кромвеля в Англии времен Гражданской войны, шли в бой, распевая псалмы и призывая на помощь божественное провидение, поскольку мыслили себя частью нового Израиля. Однако столь высокое бремя могло взять на себя только то государство, которая было должным образом подготовлена в религиозном отношении с одной стороны, и которая мыслила себя продолжателем империи ромеев с другой. Таким государством было Московское царство XVI-XVII веков. Русские власти и русские книжники были твердо уверены, божья благодать ушла из Иерусалима и перешла к Москве. Отныне она, средоточие той преизобилующей благодати, почивающий на русском православном обществе. Образ Второго Иерусалима, города со множеством светлых храмов, нашел зримое воплощение в особенном, необычайном облике Троицкого храма, что Нарву, который позднее стали называть Покровским собором и собором Василия Блаженного. При Борисе Годунове в центре Кремля началось возведение монументального собора Святая Святых, самим своим названием, отсылавшего к Ветхому Израилю и призванного ознаменовать преемство между Иерусалимом и Москвой. Лишь смута помешала осуществлению этого грандиозного архитектурного проекта. В это же время начинается составление фундаментальных летописных сводов, в которых русская история помещается в контекст событий библейской и классической истории. Так возникла Никоновская летопись, крупнейший памятник отечественной историографии. При Иване IV московские книжники приступают к осуществлению сразу двух грандиозных исторических проектов «Воскресенской летописи» и «Лицевого свода», десять томов которого были проиллюстрированы 16 тысячами цветных миниатюр. Появился также первый своего рода учебник по русской истории, рассчитанный на широкую публику «Степенная книга», где вся история державы была расположена не по годам а по степеням или граням родословие рюриковичей при этом особое место уделялось святому владимиру крестителю и его бабке святой йорги на протяжении всего семнадтого века при первых романовых церковь продолжала составление грандиозных летописных сводов истории благочестивой державы эта масштабная работа привела к формированию образа русского прошлого как продолжение составной части священной и имперской истории. Москва, Россия, ее князья и цари становились как бы венцом исторического повествования о становлении христианского царства. В 1650-х годах патриарх Никон по договоренности с царем Алексеем Михайловичем годы царствования 1645-1676 начал строительство под Москвой монументального новое Иерусалимского монастыря, все главные постройки которого должны были отсылать к священной топографии Иерусалима первого Эта грандиозная строительная эпопея по своей глубинной сути отражала полное осознание русским государем и главой Русской Церкви истинной роли России в мире как благочестивого царства, катехана, хранителя веры. И все вместе и каждая в отдельности детали новой обители выступали своеобразные иконы пребывания Иисуса Христа во Святом Граде Иерусалиме. При строительстве монастырского собора за основу были взяты обмеры Иерусалимского храма Воскресения Христова и использовалась его разборная модель, выполненная из слоновой кости, перламутра и кипариса. Внутри величественной постройки были устроены голгофа и гроб Господень. Однако, поскольку Иерусалимский собор был фактически неупорядоченным конгломератом зданий, датируемых XII-XVII веками, изначальный грандиозный храм Воскресения Христова, сооруженный императором Константином Великим, был уничтожен по повелению безумного халифа Аль-Хакима в 1009 году, в Москве отказались от его точного воспроизведения. Московский Новый Иерусалим должен был превзойти Ветхий, приблизившись к первообразу Небесному Иерусалиму. По словам историка Дмитрия Володихина, вся местность вокруг обители наполнилась евангельской символикой. Холм, на котором воздвигали собор, назвали Сионом, а соседние холмы Елеоном и Фавором. Ближайшие сёла обрели название Назарет и Капернаум. Даже подмосковная речка Истра, там, где она протекала по монастырским владениям, стала именоваться Иорданом, а ручей, обтекающий монастырский холм превратился в Кедронский поток. Очевидно, в будущем на иерусалимской обители предназначалась роль крупного просветительского центра. Во всяком случае, Никон передал монастырю славяно-греческое собрание книг, по количеству томов очень значительное, а по составу просто драгоценное. Оно могло бы стать основой для библиотеки крупного учебного заведения, и частично стало. Сюда же Никон перевел из Валдайского Иверского монастыря команду белорусских типографов со всем книгопечатным оборудованием. После того, как Ника наставил патриаршую кафедру, строительство затормозилось, а потом совершенно прекратилось. Причиной этого стал не только конфликт между государем и патриархом, но еще и колоссальные расходы на войну с Речью Посполитой. Однако и в церковной иерархии, и в царской семье Идеи довести строительство до конца продолжали беспокоить умы. План патриарха Никона выглядел как нечто глубоко органичное для России, а отказ от него стал бы серьезным поражением в сфере духа. Возможность возобновить работы появилась при царе Федоре Алексеевиче в годы царствования 1676-1682. Государь лично посетил пришедшую в запустение строительную площадку, восхитился масштабностью замысла и решил довести его до конца. В 1679 году работы возобновились. Огромную роль в строительстве Ново-Иерусалимского монастыря сыграл патриарх Иоаким. Он занимал московскую патриаршую кафедру 16 лет и проявил себя как твердый консерватор в вопросах благочестия церковного устройства и отношений с царской властью. О временах, когда Иоакиму пришлось выстраивать отношения с царем Алексеем Михайловичем, очень хорошо сказал историк Богданов. Иоаким знал, чего хочет добиться для церкви, умел достаточно осторожно и предусмотрительно проводить свою линию, не раздражая богомольного и потому особенно склонного вмешиваться в духовные дела самодержца. До окончательного завершения Строительство величественной обители довел именно патриарх Иоаким. В 1685 году, уже в правление царевны Софьи Алексеевны, он осветил соборный храм монастыря, посвященный воскресению Христов. Вдохновившись созданием под Москвой архитектурного образа Святой Земли, молодой царь Федор Алексеевич повелел воплотить идею Москвы как второго Иерусалима на территории самого Кремля. Наиболее значительной постройкой, созданной по царскому указу, стала удивительная для русских Голгофа, богато украшенная алебастровой лепниной. Вот как ее описывает историк Иван Забелин. В 1679 году среди верховных церквей государь повелел устроить Голгофу, где быть страстям Господним. В узком коридоре, который разделяет церкви, живописец Дорофей Ермолаев сделал алебастровый свод или пещеру, которую ученики его расписали черепашным аспидом, то есть под мрамор. В этой пещере на каменной горе, расписанной также красками, поставлено было на большом белом камне кипарисное распятие, вырезанное рельефно старцем и Ипполитом, искуснейшим резчиком того времени. Пещера эта была украшена алебастровыми колоннами. Посреди этих колонн, Против Голговской горы поставлена была плащаница или гроб Господень, над которым висели на проволоках шестьдесят алибастровых херувимов, расписанных красками с золочеными нетленными венцами и крыльями. Около гроба Господня висели также двенадцать стеклянных лампад, а у стен стояли живописные картины, изображавшие евангельские притчи. В архитектурных проектах второй половины XVII столетия отразилось глубокое сознание как московскими царями, так и церковной иерархии роли России как второго Иерусалима по благодати и как третьего по престолу.